А сейчас, чевостик, я хочу познакомить тебя с очень интересным обитателем Сибири. Ой, дядя Кузя, это, наверное, тот самый твой любимый зверек, про которого ты в начале говорил. Чевостик, имей терпение, до моего любимого зверька мы обязательно доберемся. А сейчас мы познакомимся с журавлями. В Сибири чем ближе к югу, тем меньше лесов и больше степей. И в эти степи весной и осенью со всей Сибири собираются, слетаются огромные стаи журавлей. По осени они отдыхают здесь перед перелетом в жаркие страны, в далекую Индию, в Африку. Держись крепко, сейчас пару раз хорошенько перепрыгнем и окажемся в степи. Нука, скораходы, несите нас! Вижу, дядя Кузя, вижу, вон один, вон другой, ноги и шеи длинные, предлинные. Дядя Кузя, но、ну、ведь их совсем мало, а ты говорил огромные стаи. Так сейчас же лето, чевостик, это те же уравли, которые выводят своих птенцов здесь, в Сибири. Ближе к осени к ним потихоньку подтянутся другие журавли со всей Сибири, и тогда их здесь действительно будет очень и очень много. Журавли, которых ты заметил первыми, называются серыми, а вон полотль, стайка или стадо белых журавлей, их еще называют стерхами. Стерхи для нас интересны по двум причинам. Во-первых, потому что гнездятся они только в Сибири, а во-вторых, потому что эти прекрасные птицы чуть было не исчезли, их оставалось всего две-три сотни, но люди их спасли, не дали совсем погибнуть. Стерхи крупные птицы, ростом почти со взрослого человека. Они необыкновенно грациозны. «А как танцуют?» «Правда, дядя Кузя, танцуют! Вон там! Это они для нас, да?» «Нет, Чивостик, нас они и не заметили, а танцуют стерхи друг перед другом. Так эти птицы выбирают себе пару. Как правило, такая журавлинная пара живет вместе всю жизнь. Весной, вернувшись из Индии или из Северной Африки, где они зимовали, Журавли делают гнездо из тростника или осоки, утаптывая сломанные стебли в плотную кучку. Потом мама журавль откладывает в гнездо два яйца, которые носижижают, греют по очереди оба родителя. Из яиц на свет появляются маленькие птенцы, но к лету они так вырастают, что уже и не отличишь деток от взрослых птиц. Улюбовался? Надеюсь, тебе эти великолепные птицы понравились? Так понравились, так понравились, что тут же стихи сочинились Потанцуйте, журавушки, по высокой потравушке Расскажите, что видели, как летали над Индией Да, журавли, наверное, много интересного могли бы рассказать о своих приключениях в пути А наш путьчевой стик лежит в самое красивое место на земле. Можешь мне поверить? Раз, два.